Глава шестнадцатая. Торжество справедливости. Когда перед воротами острожка появился шрам, сопровождаемый охотниками, которые несли на самодельных носилках неподвижное тело Юра, вспыхнувший было крик ликования разом стих. Идущий впереди мрачный, как грозовая туча, Накх смотрелся сущим дивом. Похоже, добрых вестей ждать не приходилось. «Что с Аюром?» — выскочил навстречу Джериш. «Царевич устал и спит». отодвинул его и проследовал внутрь. «Несите его в шатер, устроите на ложе». «Хаста!» «Где Хаста?» Рыжий жрец тотчас появился перед ним. «Я здесь, Маханвир!» Помоги царевичу избавиться от сонной одыри И дай ему какого-нибудь снадобья, чтобы прояснить разом. — Сейчас, сейчас все будет сделано, — заторопился Хаста не менее джереша, хотя и по другим причинам радующийся возвращению наследника. Выслушав ответ, Шрам мгновенно забыл о жреце и вернулся к застывшему неподалеку главе жезлоносцев где я уходил, то велел казнить стража, прозевавшего исчезновение царевича. Все ли готово?» Джерриш нахмурился. «Э «Эй, не горячись, Шерам! Слава солнцу, царевич жив! Поверь, я хорошенько проучил растяпу. До конца дней будет помнить». «Не сомневаюсь», — резко оборвал его Шерам конец его дней наступит сегодня послушай подавляя злость ответил джерриш этот парень арун он самый молодой из моих жезлоносцев это его первый поход тем лучше что он сразу доказал свою непригодность в другой раз он прозевал бы вражеских лазутчиков в осажденной крепости Джериш с трудом сдерживал бешенство в душе, сетуя на злополучную судьбу, заставлявшую его договариваться с каким-то там Накхом. «Арун из очень знатной и влиятельной семьи. Его отец лично просил государя взять сына в поход, чтобы Арун стал товарищем Аюра не только на пирах, но и по оружию. Разве ты не понимаешь?» Хотя куда тебе понять, ты не арий. — Все это не имеет значения. Воин совершил тяжелый проступок, — сказал Шерам, холодно глядя на него. — Из-за его невнимательности государь едва не лишился сына, а мы — чести. Он должен быть казнен. — Это я решаю. Огрызнулся Джериш. «Он мой человек. И ты, и я, и он, люди государя. Но своим словом государь наделил меня правом правым миловать в этом походе. Ты смеешь мне противиться?» Джериш сжал кулаки. Он не хуже шрама знал, чего заслуживает виновный. Но подчиниться воле Накха... Ты сам знаешь, что следует сделать. Вторе его мыслям произнес Ширам. Эк что же ты медлишь? Зачем споришь со мной? Если я поступлю по-своему... Тогда это будет мятеж. И я убью тебя. Бесцветным голосом сообщил Ширам. Доже так? Прошипел Джериш. «А не побоишься встать один против нас всех?» Шрам отвернулся и зашагал прочь. «Эй, ты не ответил!» Сарсан повернулся и бросил через плечо. «Казнь состоится, как только проснется царевич. Выбирай, казнить одного виновного или тебя вместе с ним!» «Для этого тебе придется убить каждого из нас». «Хорошо», — отворачиваясь, сказал шрам Джериша словно оготила холодной волной. Он почувствовал решимость противника. Устрашающая решимость. Накху не было дела, умрет он или будет жив. Удастся ли ему убить одного, всех или же никого?» Он был готов делать то, что считал правильным до последнего вздоха, и, умирая, вцепиться в горло. Предводитель полуденных жезлоносцев был храбрецом, нередко ставившим жизнь на кон и ради службы, и ради забавы. Но сгинуть ни за что. Бесславно сложить голову в какой-то глуши и Джериш невольно отступил, понимая, что, пожалуй, не готов зайти столь далеко в утверждении своей правоты. От этого нового ощущения ему стало жутко. Впервые в жизни он осознал, что проиграл бой, не начав его. — Если желаешь, — услышал он, как сквозь туман, — можешь казнить своего человека по обычаю ариев. «Он ведь опозорил жезлоносца в полудне? А если нет, я сам это сделаю. Так, как за подобное казнят у нас». «Как?» — глухо отозвался Джерриш. «Вилю согнуть две березы, привяжу к ним руки виновного, затем отпущу». В голосе шрама, как и прежде, не было слышно ни злобы, ни радости. «Нет». — ответил подавленный воин. — Я займусь этим сам. А Юр открыл глаза и оглянулся. Свод шатра, мягкая перина, набитая лебяжьим пухом, он приподнялся на локте. Неужели ему все приснилось? Заболоченная старица, светилище на каменном яйце, распростершее крылья чудовище с мордой крокодила — Он протянул руку и потрогал край шатра рядом с ложем. Так и есть разрез. Значит, не приснилось. Но как он тут очутился? Царевич попытался вспомнить свой сон. Волчестая, появившаяся из леса, и столь же внезапно исчезнувшая. Черепа и шкуры неведомых чудовищ. И леденящее чувство, будто кто-то смотрит холодным плотоядным взглядом словно готовясь разорвать на куски. Он передернулся и крикнул. «Эй, слуги! Я проснулся!» Но никто не вбежал с радостными улыбками, будто приветствуя восход солнца в его лице. Никто не предложил наследнику воду для омовения и одежду на выбор. Олак шатра отдернулся и вошел в шрам, еще более мрачный, чем обычно. «Ты? Почему ты?» — удивился царевич. — Я помогу тебе одеться, а затем прошу проследовать на церемонию, которая не может без тебя состояться. Царевич еще раз смерил телохранителя задаченным взглядом. — Хорошо. Он протянул руку на кху. Помоги мне встать. Сегодня меня отчего-то мутит. Шрам кивнул, поднял царевича на ноги и кликнул слуг. «Давайте побыстрее!» Не успела, заладившая свою песню в соседнем лесу кукушка устать от собственного голоса, как Айур был уже готов принять участие в церемонии. Сопровождаемый Саарсаном, он направился в дальний конец Острожка. У шатра жезлоносцев в полуденной стражи на площадке, где всякий день происходило обучение тонкостям ратного искусства, Стояло высокое кресло. Возле него, почетной стражей, стояли два арья в полном вооружении. А Юр увидел их и невольно содрогнулся. Это были вчерашние стражники, задремавшие стены. Но узнать их было почти невозможно. Лица обоих напоминали жуткие маски. Глаза, будто обведенные черным, скулы с багровыми кровоподтеками. Царевич ошеломленно глянул на идущего рядом Шерама. Всякий знал, что ударить Ария по лицу, как и дернуть Нагха за косу, это прямой путь на тот свет. Что здесь происходит? — Казнь, — ответил Шерам. — Воин, по вине которого подвергся опасности сын-повелителя, подлежит смерти. — О ком речь? — не сразу понял Аюр. — Подлежит смерти? «Кто? Арун?» Царевич застыл на месте, прикусив губу, но вовремя нашелся. «Но ведь это в боевом походе, а у нас охота». «У тебя охота, Санцеликий. А я и все они, — он указал настоящих поодаль угрюмых ариев, — в боевом походе. Даже если так я помилую его? Лишь государь может миловать в таком деле. И за всю историю Ратты ни один из твоих высоких предков не воспользовался этим правом. Ибо всякий знал, что войско стоит на порядке и повиновении. Даровав жизнь виновному, подвергаешь опасности остальных. Поэтому воин, который так плохо сторожил твой шатер, должен умереть. «Я сам знаю, что должно, что нет». Вспылил юр Он хотел еще что-то добавить, но вдруг понял, что ему нечего возразить Сарсану, потому что тот прав. Царевича снова замутило, в коленях возникла противная слабость. Он скорее упал, чем сел в кресло. Но ведь это была моя затея. Через силу пробормотал он. Я сам ушел? Именно поэтому. «Воину дозволено умереть достойно!» «Вы готовы?» — повернулся нак к Джеришу. Тот метнул на него полный ненависть и взгляд, подошел к застывшему у его палатки безоружному арию, достал из ножен на поясе кинжал и протянул ему. Знатный юноша, годами не старше Айюра, растерянно смотрел по сторонам с таким видом, словно оказался в дурном сне. «Верни свою душу Господу Исвархе, да очистит ее от земной скверны бронза твоего клинка», — произнес Джерриш ритуальные слова. «Все мы смертны, но земляные люди уходят в землю, а Арии же возвращаются на небо, домой». Арун с ужасом посмотрел на него, принимая оружие. Он тоже знал, как должно себя вести, пытался бодриться, но как будто всё никак не мог поверить, что все это происходит по-настоящему. Ему прежде не приходилось терпеть страдания более тяжкие, чем пропущенные удары в учебных боях. Вся его жизнь состояла из радости и увеселений. Он бросил отчаянный взгляд на Аюра, которому был давним приятелем и сотоварищем по придворным развлечениям. Тот отвел глаза. Юный Арий дрожащими руками поднес острие ямки в основании горла, закрыл глаза и глубоко вздохнул, готовясь совершить то, о чем много раз слыхал, в вчуже восхищаясь высоким мужеством обреченных воинов. Стиснув зубы, он охватился двумя руками, чтобы одним махом вонзить клинок по рукоять. Текли мгновения. Но Арун оставался недвижим, только руки у него дрожали все сильнее. И вдруг кинжал вывалился из них и упал на землю. — Не могу! — одними губами прошептал он. — Воин проявил трусость! — бесстрастно произнес шрам. Джериш подобрал с земли кинжал и едва удержался, чтобы не метнуть его в говорящего. «Он проявил трусость!» С нажимом повторил Накх. «Да!» — хрипло ответил голова жезлоносцев. Он вернул кинжал в ножны и сделал знак своим воинам. «Ты больше не человек. Ты заяц!» джерриш плюнул в лицо обреченному на смерть. «Беги!» «Нет!» — жалобно простонал Арун. «Беги!» Огромный Арий рывком повернул молодого воина к себе спиной и дал пинка. Обреченный метнулся в одну сторону, в другую. За щелкали раздался крик боли. Шесть стрел почти одновременно пробили его руки. Столько же ноги, еще одна вонзилась в спину на ладонь выше пояса. Последним выстрелил Джерриш. Его стрела, оперённая белыми перьями с золотым обрезом, вонзилась о руну прямо в затылок, и тот ничком рухнул на землю. — Восславим торжество справедливости! — нараспев произнёс шрам ритуальную фразу. От этих слов, которые обычно выкрикивал палач после казни, Юра чуть не стошнила, прямо нашитый с золотом плащ ты бледен солнцеликий помочь дойти до шатра!» — предложил нак я сам бездомно глядя на утыканного стрелами приятеля отозвался царевич что же это такое крутились мысли у него в голове зачем шрам все это устроил неужели накхи в самом деле нас так ненавидят вот я вернусь и все расскажу отцу Но что именно все он и сам не мог бы сейчас сказать? Мозаика бежал по лесу, пока его несли ноги. Перескакивал через замшелые стволы, с треском ломился через подлесок, спотыкался, вскакивал и нес дальше, и хотел бы, да не мог остановиться. Когда, наконец, его ноги подломились от усталости, только тогда упал черничник, задыхаясь и глотая воздух. Никогда в жизни он так не бегал и так не боялся. Наверное, так лосенок убегает от волка. Не осталось в нем человека, лишь насмерть перепуганный звереныш, на которого взглянул, облизываясь, ужасный хищник. В первые несколько мгновений мозаика просто бессильно лежал в черничнике, переживая восхитительные чувства. Жив. Спасен. Зверь из бездны не догнал его. Но отдышавшись, он пришел в себя, и волчьего пастушка охватил жгучий стыд. Убежал. Кирью бросил. Надо вернуться, — подумал было он. Но при одной мысли об этом у него вновь отказали ноги, и страх снова проснулся в сердце. А если он не спасен? если звериные духи сейчас разбредаются по всему лесу, если идут по его следу. Рука его поползла к поясу, пытаясь нащупать дудочку. — Позвать дядек. Они защитят. — А дудочка-то осталась у Кирии. — Если она жива, если звериные духи ее послушались, — подумал Мозайка, — теперь это ее дудочка. Шевельнулись кусты можжевельника, и оттуда вышел волк. мозайка узнала вожака своей стаи. В лучах восходящего солнца он казался голубовато серым Что привело его сюда? Дядьки были ночными зверями. В это время они уже спали в норах. Волк подошел к нему, обнюхал, ткнув мокрым носом в щеку. Позади мелькнул еще один, потом другой. Стая окружила мозаику, а тот не мог даже встать на ноги. С трудом сел, упираясь руками в землю. «Это вы, мои друзья. Как хорошо, что вы здесь». Он привычно потянулся к сумке с лакомствами. Не нашел, привстал и поднял руку, чтобы потрепать вожака за ухом. Но волк вдруг попятился и не дался. «Ты чего?» — удивился мозаика глядя, как поднимается губа у волка обнажая острые клыки ты что не узнаешь меня страх больно уколол его они что в самом деле не узнают меня без манка или не хотят знать такого какой теперь из меня волчий пастух страдай от стыда подумал мальчик волчий пастух не знает страха он не удирает утратив всякий разум кто я теперь? Вот уже и другие волки вздыбились обнажили клыки. Со всех сторон вокруг мозаики слышалось угрожающее ворчание. Парня внезапно охватила такая злость на себя, что даже страх исчез. «Да пусть хоть сожрут. Жизнь труса никому не нужна». Стая плотным кольцом окружила своего пастуха. Рычание становилось все громче и грознее. И тут мозаика понял, что они рычат вовсе не на него. Не очень близко, но и не слишком далеко, полускрытое деревьями, брело на четырех ногах высоченное горбатое существо с низкосклоненной большой головой. Вроде лось. Нет. Не лось. А кто? Волки рычали. Существо остановилось. Раздался ответный низкий раскатистый рык. От этого звука мозаика взмок от пота за один миг. Существо двинулось дальше и исчезло в лесу. Явилась. Ну надо же. Так рано пришла, солнце едва взошло, с извил лучей увидев тихо прокравшуюся в избу Кирью. Младший сын Толмая страдал с похмелья и с радостью проспал бы до самого полудня, если бы не отец. И где вас с этим волчьим пастушонком нечистая сила всю ночь носила? А изба брошена, печка не топлена, лосиха не доина. Урха беспечно храпел на своей лежанке. Со двора доносился плеск. Отец умывался из катки с дождевой водой. Учая, сел на лавку, уронил голову на руки. «Ох, как мне плохо-то, проклятые ореальцы! всё они виноваты, нарочно поили Кирья молча вытащила из печи котелок с кашей, поставила на стол, схватила бодейку и побежала в хлев доить изстрадавшуюся лосиху. В синях она едва не столкнулась с отцом. Проскочила мимо, бросив на него опасливый взгляд. Неужели он ничего ей не скажет? Ведь знает же, где она была нынче ночью. Толмай вошел в избу, сел на лавку, достал ложку и принялся есть из горшка остывшую кашу с грибами, не кликнув к столу детей. На душе у него было скверно. Чужаки нагло вторглись в дом Хирвы, нарушив все запреты и оскорбив богов, а он промолчал. И последний разговор с Ширамом ясно показал Большаку, что придется еще многое молча проглотить, что это только начало дружбы между Ингримаа и Арьялой. «Хороша дружба волка с Зайцем». «Хоть бы дядьки унесли этого царевича!» С крайней досадой думал он. И зачем только мозаика отозвал их? Впрочем, что остановить стаю, что дать ей напасть на мальчишку, было одинаково плохо. Надо было перехватить святотаться раньше, но сейчас уже ничего не вернешь. «Одно ясно, никому в деревне ничего не говорить». Пусть себе чужаки охотятся. Скоро они уйдут в свою ареалу, и все станет по-прежнему. А тут еще и кирия Толмай бросил мрачный взгляд на дочь, которая хлопотала по хозяйству, украдкой поглядывая на отца, и чуть не застонал. — Ну что с ней делать? Заявилось в святилище, которое женщинам и упоминать-то нельзя. — Верно, — говорил эта ведьма Локша, — у Кири отравленная кровь, которая навлечет на Индре счастье Надо было отдать ее в кереметь, пока брали. — С другой стороны, как не пожалеть дитя? Толмай вспомнил, как долго его покойная жена мечтала о дочери, как носила дары в кереметь, как молила о ней мать Ведяну. Как старшая добродея сказала, не проси богов от дочки. Ваш род она счастья не принесет. Но жена не послушалась ее и умерла родами. А спустя недолгое время на богатом птице озере неподалеку от дома Хировы... — Учай! — окликнул большак сына. — Ты сить задремал, что ли? — Ступай, готовь лосиную сбрую да мойся тоный человек ты не похож младший сын провел рукой по лицу и с тяжким вздохом вышел из избы Талмай отложил ложку иди сюда дочка позвал он кирию я расскажу тебе сказку кирри с опаской присела на край сками было это или не было начал Талмай. Жил в лесном краю один охотник. Раз пошел он бить птицу на дальнее озеро. Мало кто из других охотников в те края забирался. Озеро считалось нечистым. Но охотника грызло жестокое горе, и не было ему до нечисти никакого дела. Кирья подняла голову и удивленно взглянула на отца. А тот словно во сне продолжал. Пришёл он на озеро, а там от перелетных гусей белым бело И только он изготовился стрелять, как пала с неба черные тени. озеро вдруг словно вскипело, крики гогот, брызги, хлопанье крыльев. Гуси заметались в ужасе и начали забиваться в камыш. В несколько мгновений там, где от птицы не было видно воды, снова простерлась, понемногу успокаиваясь, озерная гладь. Переполох сменила мертвая тишина. Толмай, не понимая, в чем дело, вжался в землю, держа стрелу на тетиве. И тут словно тень накрыла солнце. Охотник поглядел наверх и увидел, как, широко раскинув перепончатые крылья, кружит над берегом неописуемое чудовище. Голова и тело огромной ящерицы, черные крылья и нетопыря. Таких существ земля не рождала, только бездна. Но не на гусе охотилось чудовище, и не на него толмая. Оно уже несло в пасте добычу и лишь выбирало удобное место, чтобы сожрать ее. Хлопая крыльями, ящер опустился на берег, бросил на песок свою ношу и принялся раздирать ее когтями. Толмай сидел тихо. Он и не собирался обнаруживать себя, только смотрел во все глаза. — Эк-э-ди-во! Кому рассказать не поверят! А что оно там потрошит? Охотник чуть приподнялся, стараясь оставаться незаметным. Он разглядел нечто вроде плетеного короба, видно крепкого, поскольку он не поддавался когтям. Рассерженный ящер силой рванул лыка. и короба донесся детский плач. Тут уж май долго не раздумывал. Он отложил стрелу на птицу и кинул на тетиву широкий острый срезень. Ящер заметил его движение и с шипением вытянул шею, распахивая зубастую пасть. Приподняв кожистые крылья, он с угрожающим видом качнулся в сторону охотника, отпугивая от своей добычи. Талмая же занимала только одно. Какая у него шкура? Если там твердая чешуя, дело плохо. Он быстро встал во весь рост и выстрелил раз, другой. Ящер вскинул крылья, и издал жуткий крик и бросился на обидчика. Но еще две стрелы ударили его в воздухе. Чудовище упало в камыши, побилось там и померло. — Оказалось, шкур как шкура, — со вздохом закончил Толмай. — Только голая и вовсе не чешу я. — Батюшка, а в корби то что было? Затаив дыхание, спросила Кирия. «Да ты!» — просто ответил он. «Не знаю, зачем я тебе все это рассказываю?» — хмуро думал охотник, глядя на вытаращенные глаза дочери. «Была бы ты обычной девчонкой, прожила бы жизнь без этого знания. Вышла бы замуж...» Нарожала деток и в свое время ушла бы к предкам, так и не узнав, что они тебе чужие по крови. Но обычных девчонок не приносят чудовища. Они не лезут в куда не всякий муж войти осмелится и не выкрикивают во сне заклинания на неведомом языке. В избу вошел уча, сгибаясь под тяжестью лосиной упряжи свалил ее на пол и бросил завистливый взгляд в красный угол, где в окружении деревянных лупоглазых духов-хранителей сияла бронзовая скорлупа, подаренная Талмаю Аюром. — Ну, до да чего хороша! — протянул он. — А мне только пряжку на пояс подарили. Наденешь ее на охоту? — Конечно! — кивнул Талмай. «Надо уважать гостей, да и защит нам понадобится». «А урха что дрыхнет?» «Урх с нами не пойдет. Надо кому-то остаться, если...» «Если что?» — подозрительно спросил Учай. «Если боги не будут к нам милостивы...» Угрюмо закончил вождь. Он встал... Взял в руки бронзовый панцирь и с помощью сына приладил его на себя. Таким грозным и красивым, как сам бог Хирва, навсегда запомнила Кири отца.